глава 24 в самом начале девятого вечера сэму игинс свернул с главной улицели пиковой ложбины на шоссе 3а и поехал на запад его старенькая honda цивик последнее время его парикмахерский бизнес не приносил особого дохода к и он не смог позволить себе купить более новую и солидную машину после того, как в прошлом году сдох его фордовский пикап после тридцати лет верной службы, тряслась и дребезжала, продвигаясь по ухабистой дороге. Глянув в лобовое стекло, он с каким-то тоскливо-упадническим чувством разглядел за хитросплетениями ветвей яркий диск полной луны. На соседнем сиденье тихо скулил и подвывал терьер Бастер. Он понимал, что это было безумие. Все остальные жители пиковой ложбины, словно по молчаливому уговору, заперлись по домам, закрыли ставни и погасили свет, и только он отправился в сторону уединенной горы. Ладно, не прямо в сторону горы. но гораздо ближе к ней, чем ему хотелось бы. И во всем виновата его тетка Ггертруда, которая жила в старом трейлере в лесу примерно в восьми милях. Она жила там без машины, рассчитывая, что Сэм будет обеспечивать ее консервами, получать за нее социальное пособие, доставлять жалкую корреспонденцию пришедшую на ее почтовый ящик, заполнять газовый баллон, и самое важное. поставлять ей солидный запас дешевой водки в пластиковых бутылках емкостью под два литра, которые она постоянно потребляла. Гертруда Рандовски была самой буйной из всех известных Сэму алкоголиков, и теперь, после смерти мужа, она напивалась еще сильнее, поскольку он уже не мог сдерживать ее пристрастие. Она опять опустошила свои запасы, И только угроза ее неистовой ярости заставила сэма закупить в уголке Фреда очередные полдюжины бутылок и отправиться в ее трейлер. Бастер скулил уже гораздо громче, и сэм едва ли мог ругать пса. Оба дрожа от страха, они проехали мимо старого поселения Блейкни, куда слева уходила узкая заросшая просека, с еле различимой в лунном свете пустой полицейской машиной. Да чего же поганая дурища эта Гертруда? Она ведь, будучи теткой его покойной жены, даже не приходилась на самом деле ему родней. И однако же, вот он, прогибаясь и дрожа от страха, ползет к ней, по любой ее прихоти точно чертов лакей поднял, В один из таких дней мрачно думал он, трясясь по извилистой дороге, поглощая эти бутылки водки старый Птерсберг, она упьется ими до смерти. И хотя он никогда не говорил этого вслух,ой день явно не за горами. А тогда он сможет посвящать весь свой досуг к созданию приманочных шестрсяных мушек, и ловли в ручье у скользающей форели. Бах! Дерьмо! Мысленно выругался Сэм. Что это было? Неужели лопнула шина? О, черт! Не хватало только сейчас в таком месте менять колесо? Он снизил скорость, пытаясь осторожно оползти вперед. Ну, точно. Правое переднее колесо безумно вихляло он остановился выключил мотор и задумался оставив фары включенными он имел три возможности выйти и поменять колесо на запаску попытаться доехать на ободе или просто выйти из машины и пойти назад Послед вариант он отверг сразу ни за что он не согласится пройти обратно Мимо этих блейкни, тем более в полнолуние и без наблюдения полицейских, отваливших, видимо, с поста на ужин или еще по какой-то надобности, и дальнейшая езда на обаде казалась почти таким же плохим вариантом, учитывая, какие из этого последуют неподъемные для него затраты на ремонт. Вздохнув, он открыл бардачок, вытащил оттуда фонарь и неохотно открыл оборудование. водительскую дверцу судорожно сглотнув он встал около машины и напряженно прищурившись огляделся по сторонам, готовы при малейшем признаке опасности запрыгнуть обратно в машину и запереть дверцу. в провале между деревьями виднелась луна, почти до смешного большая на ясном ночном небе она набрасывала на ближайшие к нему деревья бледно- желтлтую вальт своего призрачного света ветер совсем стих бесчисленные обступившие деревья стояли словно по стойке смирно в ожидании неведомо чего оставив дверцу машины открытой он включил фонарь обошел вокруг капота оглядываясь по сторонам и присел проверить шину слава богу с колесом в итоге оказалось все в порядке она просто заехала в огромную колею на обочине разъезженной дороги должно быть он въехал туда по оплошности сэм поднялся на ноги пора выполнить чертово поручения да поскорее вернуться домой но как только он двинулся обратно обходя капоту что-то небольшое и шерстистое, повизгивая, пролетело у него между ног и устремилось в лесной мрак. «Бастер?» Он мог выпрыгнуть, пока Сэм проверял шину, и убежать. «Ладно. Это уже ни с чем не сравнимая глупость». Бастер не отличался геройством «Рин Тин Тина» но смелости ему было не занимать, не в его натуре было сбегать от опасности, и уж, несомненно, он не стал бы просто так бросать хозяина. Примечание. Рин Тин Тин, немецкая овчарка-кинозвезда, исполнившая главные роли в ряде успешных голливудских приключенческих фильмов. Конец примечания. Должно быть, что-то напугало его, Напугало настолько, что он забыл все свои обычные инстинкты? Сэм успел заметить, что Бастер скрылся в лесных дебрях, явно стремясь убежать подальше от поселения Блейкни. «Бастер!» — призывно крикнул Сэм, направившись к деревьям, за которыми скрылась собака. «Бас!» Внезапно он умолк, проглотив окончание слова «бастер». каким-то образом он осознал что надо замолкнуть молчать как могила он выключил фонарь теперь горели только передние фары машины и какой-то свет исходил из салона сначала он не заметил ничего необычного но вскоре почувствовал странный запах скорее жуткую вонь Мскусное мерзкое злобоние. следом он услышал звуки непонятного происхождения, нечто среднее между угрожающим ворчанием разъяренного волка и гортанным сердитым лосиным орревом и этот рев раздавался совсем близко. Сэму Игинс прожил в пиковой ложбине всю свою жизнь. С детства он слышал страшные легенды о странных тварях из лесной глуши на них он рос как другие дети вырастают на сказках матушки гусыни и приключения кролика питтора с годами он стал принимать их за абсолютную истину в той или иной форме и всячески старался избегать этой самой лесной глуши и поэтому и Он умудрился никогда прежде не сталкиваться так непосредственно ни с реальными, дикими и зловещими голосами, ни с дурными запахами. Он замер на мгновение, парализованный изумлением и страхом. Почувствовал, как теплая струя из ослабевшего вдруг мочевого пузыря потекла по его ногам. Зловоние стало сильнее. Вонючая, кислая козлина похотливая. Потом вдруг затрещали кусты у обочины дороги, и он вновь услышал жуткий рев, хриплый и алчный, алчущей крови и разодранной плоти. Казалось, одномоментно происходило множество событий. Сэм вдруг вновь обретя способность двигаться, стремительно обибежал капот своей машины и буквально занырнул в салон, когда из придорожных зарослей попоротника донесся страшный треск. В последний миг эм успел откинуться на спинку сиденья и захлопнув дверцу нажать кнопку блокировки дверей. Его фонарь упал на пол, закатившись под пассажирское сиденье, а то, что он увидел за окном, Совершенно лишило его способности здравомыслить. Взрыднув от ужаса и смятения, он отпрянул назад и сжался, молотя ногами по воздуху, а оставшаяся снаружи тварь в невообразимой ярости колотила его машину. Потом яркость света, казалось, усилилась. К реву присоединился другой шум. его машину сотряс еще один мощный удар. И тогда сэм, теряя сознание, повалился на рулевое колесо Хондды, и на него не зашло милосердное забвение.